Макс, это уже перебор, испуганно сказала Техи. Сначала ты притащил ко мне кошек, потом взвалил на мои плечи воспитание своих многочисленных жён, а теперь собираешься посадить мне на шею эту громадину? Вышу помену той кошки, пушистой Адамстронг и Элла, презрительно смотрели на своего огромного коллегу с недосягаемой высоты старинного буфета. Слезть вниз и познакомиться с друпи поближе они не спешили. Их можно было понять. Обойдёшься Я залез на барную стойку и чмокнул Техи в нос. Пока я не собираюсь с ним расставаться. В том-то и ужас, что только пока, вздохнула Анна. Пройдет дюжина дней, и ты впервые оставишь его здесь, сославшись на какую-нибудь аудиенцию в королевском дворце, куда, дескать, с собаками не пускают. Несколько дней спустя ты скажешь, что Друппи выглядит просто замечательно, что я ухаживаю за ним гораздо лучше, чем обитатели мохнатого дома, что его шерсть прекрасно сочетается с цветом моих волос и узором ковра в спальне. А значит, пес должен остаться здесь. Я стану возражать, ты меня поцелуешь, а когда я приду в себя, эта собака уже будет считать меня своей новой хозяйкой. «Макс!» Я тебя слишком хорошо знаю и потому заранее содрогаюсь. Ну уж нет. Хватит с меня на сегодня прекрасных леди, мрачно глядящих в собственное будущее, заявил я, сползая со стойки на свой любимый высокий табурет. Поверь мне, этого красавца ждёт его личная спальня и пара дюжин слуг, жаждущих наполнить его кормушку. Всё равно им больше нечем заниматься. А что касается моих жон, ты вполне могла бы приспособить их к делу. Это трил будет великолепно смотреться за твоей стойкой, а мы наконец-то сможем отправиться в какой-нибудь отпуск. Заодно можешь повысить цены. Насколько я знаю, столичных жителей ещё никогда не обслуживали три совершенно одинаковые чужеземные царицы сразу. За такое удовольствие можно и приплатить. Идея грандиозна, но от неё здорово попахивает международным скандалом, рассмеялась Техи. К тому же, они слишком серьёзные барышни, чтобы наполнять стаканы столичных напитков. Ты ещё не заметил? Когда это интересно, я мог заметить серьёзные они или нет, проворчал я. Я же видел их раза 3 не больше. Сам виноват. Кто тебе мешал? Кстати, а кого ты имел в виду, когда говорил о прекрасных леди мрачно глядящих в собственное будущее, которых с тебя на сегодня якобы хватит? Угадай с трёх раз. Всё ясно. Техи задумчиво улыбнулась, вышла из-за стойки и уселась рядом со мной. Ты имел удовольствие выслушать драматический монолог Миламори? а далёком прекрасном арворохе и её гипотетической трусости. Более того, мы ограничились только вторым пунктом, вздохнул я. И я постарался объяснить ей, что с проблемами такого рода ежедневно сталкиваются обитатели всех известных и неизвестных мне миров по головно. И не очень упирал на то, что победить в этой битве с собой удаётся только единицам, да и то с горем пополам. Смотри-ка, какой ты иногда бываешь мудрый. Тихи уткнулась носом в мое плечо и тихо добавила: "Уезжать или оставаться? Дорого бы я отдала, чтобы однажды столкнуться с подобной проблемой". "Зачем это?" удивился я. "Неужели без острых переживаний жизнь не мила?" "Да нет, вполне мила. Ты не понял, Макс. У меня просто нет выбора, и никогда не будет. Мне, знаешь ли, не стоит уезжать из Угуланда, если только я не решусь продолжить своё существование в качестве привидения". "Что ты имеешь в виду?" задачно спросил я Я не могу удаляться на большое расстояние от сердца мира, потому что вдали от него я умру, закончусь, как любое в попыхах состряпанное чудо. Такова уж моя природа, милый. Неужели ты думал, что дети Лойса Пандухвы обычные люди? Я вообще об этом не думал, и я не очень-то понимаю, что ты всё-таки имеешь в виду. Не хочу понимать, наверное. Да нечего тут понимать. Просто мы не совсем обычные люди, я и мои мёртвые братишки, думаю, у этого шутника, нашего папочки, просто не могло быть нормальных детей. Мы по рождению его странной магии и его чёрного юмора, наверное. С одной стороны, это неплохо. «Мы, кажется, действительно вполне бессмертны. После того, как мои погибшие в смутные времена братья стали не призрачными, но вполне дееспособными существами, я могу не слишком сомневаться на сей счет. С другой стороны, мы не очень-то свободные люди. Какие уж там путешествия между мирами, какой там Арварох. Мне из Угуланда уехать нельзя. А еще лучше безвылазно сидеть в Еха, пока не умру, конечно». Вот тогда и начинается настоящая жизнь для таких странных существ, как мы. Макс, я тебя шокировала, да? Не стоило и затевать этот разговор, пожалуй. И чего меня понесло? Нет, что ты? Молодец, что сказала. Просто немного грустно всё это. Честно говоря, я надеялся, что когда-нибудь смогу показать тебе своё любимое наваждение маленький город в горах возле Китая. А там, чем чёрт не шутит. Может быть, ещё что-нибудь достойное твоих прекрасных глаз. Ничего страшного. Теперь я просто буду постепенно привыкать к тому, что ты заядлая домоседка и тебя тошнит от одной мысли о том, что человек может променять свою любимую спальню на какую-то дремную койку в захолустной гостинице. Ну на твоём месте я не стала бы так сгущать краски. Всё может измениться. Не знаю уж каким образом, но иногда это самое всё берёт и меняется. Техень неожиданно рассмеялась. Кто знает, может быть мы с тобой ещё там погуляем. Мне оставалось только поцеловать её. Благо в трактире всё ещё было пусто. Целоваться оказалось гораздо приятнее, чем обрабатывать информацию, которую она на меня только что вывалила. Я почувствовал на своем затылке чей-то тяжелый взгляд и поспешно оглянулся. С порога на нас хладнокровно взирал сэр Шурф Лонли Локли. Впрочем, я бы здорово удивился, если бы узнал, что этого парня можно шокировать таким заурядным зрелищем, как поцелуй. Думаю, что даже если бы мы с Техи решили немедленно перейти к следующему этапу, он бы просто присел за дальний столик, достал из-под белоснежного лаухи какую-нибудь познавательную книгу и терпеливо подождал его, пока я освобожусь». Но тех и знала Лонлилокли не так хорошо, как я, а потому поспешно дезертировала за стойку. Там она вздохнула с облегчением, словно перемена положения в пространстве делала все её поступки, совершённые по эту сторону стойки, недействительными. Друппи опознал в нашем госте старого знакомого, но ограничился вежливым мотанием ушами. Этот хитрец отлично понимает, к кому из моих друзей можно лесть обниматься, а к кому нежелательно. «Тебя вообще всегда приятно видеть, Шурф, а в этом заведении особенно», — искренне сказал я. «Иди сюда. Чего ты, собственно, стоишь на пороге?» «Я не стою на пороге, а пытаюсь закрыть дверь», — объяснил Шурф. «На улице довольно холодно, и дует ветер с хурона. Я много читал о пользе закалки, но не думаю, что подобная польза бывает от сквозняков. Леди Техи». По-моему, вам следует немедленно проделать над вашей дверной ручкой какие-то ремонтные процедуры. У меня такое впечатление, что без хорошего заклятия она уже никогда не закроется. "Ваша правда, сэр-шурф", смущённо согласилась Техи. "Я ежедневно собираюсь что-нибудь предпринять, вызвать какого-нибудь умельца или кого там положено вызывать в таких случаях, а потом говорю себе, что гораздо проще в очередной раз прочитать какое-нибудь дурацкое заклинание, чтобы эта дрянь закрылась". «Вы совершенно напрасно так хмуритесь. Черной магии второй ступени вполне достаточно, чтобы закрыть мою дверь. А против этого не возражают ни ваш любимый кодекс Хрембера, ни даже магистр Нуфлин, бессмысленный и беспощадный». Лонли Локли укоризненно покачал головой и, наконец-то, уселся рядом со мной. «Я, собственно, пришел к тебе с просьбой, Макс», сказал он с удовольствием, пробуя лучшую камру в Еха. «Все, что угодно», тут же пообещал я. Ты говорил, что когда-нибудь попробуешь достать для меня ещё одну книгу из своего мира, осторожно начал Шурф. И напрочь об этом забыл, минавто вздохнул я. Ничего, дело поправимое. Сейчас и попробуем. Прямо сейчас, удивился Лан Лиокли. Ну да, чего откладывать? Потом я опять забуду, через пару дюжин дней ты мне снова об этом вежливо напомнишь, и мне будет стыдно. Зачем нам вся эта кутерьма? Иногда ты бываешь чрезвычайно рационален. Кажется, в уголках рта сэра Лонли Локли изволила притаиться лёгкая тень улыбки. Для начала мне придётся куда-нибудь пересесть. Я отгляделся по сторонам. Здесь и руку-то спрятать некуда. И я нахально отправился за стойку, куда мне, если разобраться, не очень-то следовало залезать. И тем более мне не полагалось ползать там на четвереньках. Впрочем, в этом замечательном местечке мне ещё и не такое с рук сходит. Техи то ли обрадовалась моему вторжению, то ли просто приняла за собаку. Во всяком случае, по голове меня погладила и за ухо потрепала. Здесь мне тоже пришлось изрядно поломать голову в поисках места, куда бы я мог спрятать руку. Это было совершенно необходимо. Даже многоопытные колдуны не могут шарить в щели между мирами у всех на виду, а уж с меня и вовсе спроса никакого. Наконец, я просто засунул руку под старенький коврик. Ничего более подходящего так и не нашлось. Рука онемела мгновенно. Словно бы успела здорово соскучиться по этой работе и теперь наверстывала упущенное. Для начала я стал счастливым обладателем очередного дамского зонтика, жёлтенького с мелкими цветочками. Зонтики всегда щедро сыпались на меня из щели между мирами. Думаю, это как-то связано с тем, что люди теряют зонтики чаще, чем любые другие предметы. Но мне не слишком хотелось пополнять своё обширное собрание разноцветных зонтиков. Я не коллекционер по натуре. Пришлось снова засунуть руку под коврик и как следует сосредоточиться. Представить себе библиотеку на многочисленных стеллажах, которые стоят тысячи книг, хороших и разных. Первые несколько минут у меня ничего не получалось. В голову лезли несвоевременные мысли о недопитой кавре. Потом я стал думать, что неплохо было бы закурить. Кроме того, рядом крутилась Теха, не обращавшая никакого внимания на мои мистические штудии, и меня здорово подмывало поймать её за ногу. Ценой невероятных усилий я разогнал обрывки нелепых мыслей и ухватился за единственную, правильную и полезную – библиотека. Рука снова послушно онемела. Я изо всех сил пытался представить себе, как я лезу на стремянку, чтобы достать книгу в ярко-красном переплете с самой верхней полки. А потом из моих неуклюжих, не гнущихся пальцев на пол действительно упала книга в красной бумажной обложке. Что-то Лонли Локли везет на дешевые издания, как я погляжу. Моя добыча именовалась «Стар». Большая земля в маленьком космосе. Имя автора Стив Гаррис. И то и другое было мне совершенно незнакомо. И какого чёрта возмутился я? Нет, чтобы достать что-нибудь знакомое и любимое, и нет, так уж это невозможно, скорее наоборот. Я же столько книг проглотил в своё время. "Ты недоволен книгой, которую достал для меня?" встревожился Сэр Шорф. "Да нет, не то чтобы недоволен, просто мне опять попалась совершенно незнакомая книга неизвестного автора, как и в прошлый раз". Видимо, судьба у нас с тобой такая всё время читать разные книжки. Учти, тебе опять придётся пересказывать мне содержание. Перечитать её я всё равно вряд ли когда-нибудь соберусь, зато умереть от любопытства это мне вполне по плечу. Я отдал шурфу свою добычу и вернулся на место. Техи, надо отдать ей должное, вообще не интересовалась происходящим. К этому времени она успела тактично уткнуться во вчерашний выпуск суеты и еха. Впрочем, я подозревал, что содержание бульварной газеты действительно интересовало её гораздо больше, чем наши библиофильские проблемы. А почему ты так удивляешься, что достал незнакомую книгу? Неужели за свою жизнь ты успел перечитать всё, что было написано людьми? спросил он Уилокли. Не всё, конечно, улыбнулся я. Но ты бы здорово удивился, если бы узнал, как много книг я успел проглотить. В своё время я был заядлым читателем, можно сказать, только этим и занимался. Не худшее из воспоминаний, честное слово. Кажется, сейчас ты не так уж много читаешь, осторожно заметил Шурф. Ужасно мало, согласился я. Можно сказать, почти ничего. Но всё меняется, правда? Особенно когда заканчивается одна жизнь и начинается совсем другая. Да, конечно, ты прав. Мне следовало бы принять во внимание, что твоя нынешняя жизнь наверняка кажется тебе довольно насыщенной. «Это еще слабо сказано», – фыркнул я. Дверь снова захлопала на ветру. «Макс, ты сегодня просто на расхват!» Техи оторвалась от газеты и приветливо улыбнулась кому-то за моей спиной. Я оглянулся и покачал головой. «Господин Анде-Пу собственной персоной. Почти трезвый, а значит, неописуемо хмурый». Друппи озадаченно поднял одно ухо и вдруг нерешительно гафнул. Всего один раз, но у него получилось очень впечатляюще. Анденни вольно попятился назад, пытаясь грозно сверкнуть глазами. Получилось не очень-то, но сама попытка заслуживала восхищения. Я знаю немало ребят, которые пули бы вылетели на улицу после столь неприветливого здравсти из уст этой громадины. В самом начале списка значится моё собственное имя. А ошибочка вышла, укоризненно сказал я Друпи. Это друг, дурашка. Спасибо, Макс. У вашей собаки замашки, как у какого-нибудь девинского грыза. Я вообще не впиливаю, зачем вам понадобилось звать это животное. Собаки хороши на крестьянских фермах, а не в гадских квартирах, надменно сообщил Андэ. Он картавил ещё сильнее, чем обычно, с перепугу, что ли. И я решил, что он заслужил полное право немного повыпендриваться в качестве компенсации за пережитый стресс, а посиму не стал читать ему длинную лекцию о многочисленных достоинствах друпи. Вместо этого я изобразил на лице самый дружественный оскал. Мало кто решился бы назвать эту преувеличенно приветливую гримасу улыбкой, но он де, кажется, остался доволен. На моё плечо легла тяжёлая рука Лонли Локли. Я подпрыгнул как укушенный и сам же рассмеялся. Было в бы чём прыгать. Разумеется, шурф был в защитных рукавицах. А если бы он случайно забыл их надеть, паниковать было бы уже некому. Лонли Локли укоризненно покачал головой. Я уже приготовился к тому, что сейчас на меня обрушится очередная лекция о пользе дыхательной гимнастики, заниматься которой следует ежедневно, а не раз в дюжину дней. Теоретически я совершенно с этим согласен. Но Шурф благородно решил промолчать. Очевидно, на моей роже и без того было начертано самое убедительное раскаяние. «Спасибо за книгу, Макс», – мягко сказал он. «Надеюсь, ты не обидишься, если я поеду домой. У меня большие планы на сегодняшний вечер». Он выразительно помахал в воздухе моим подарком. Ты вообще когда-нибудь видел меня обиженным? улыбнулся я. Пожалуй, действительно не видел, согласился Шурф. Он вежливо рассланился в стехе, а потом повернулся к Анде. Вы будете завтра в трёх рогаей луне? Разумеется, важно кивнул тот. Значит, мы с вами там увидимся, если, конечно, моим планам ничего не помешает. Лонлилок прислонился за дверью. И я недоумённо уставился на Анде. "Какие у тебя дела с сыром шурфом, парень? Что это за трёхрогая луна такая и почему я ничего не знаю?" "Та трёхрогая луна это маленькая столица большой поэзии той части материка Хонхона, которая зовётся Соединённым королевством", высокопарно объяснил Анде. "Единственное место в этом непривычном мире, где любят живых поэтов, а не только тех, кому уже давно приснился полный конец обеда". «Неужели настоящий поэтический клуб? А почему ты мне никогда о нем не рассказывал?» «А разве вам это интересно, Макс? Я так впиливаю, что вам вообще все поэты до одного места, и живые, и мертвые. Вот ваш коллега, сэр Лонли Локли, он действительно знает цену хорошо переплетенным словам. Или вы хотите сказать, что все это время я смотрел на вас не из того окна?» «Причем тут какое-то окно?» Я окончательно перестал что-либо понимать. Тех изванка рассмеялась, уронив на пол свою драгоценную газету. Это такое выражение, Макс. Андэ хотел сказать, что мнение, составленное им о тебе, не совсем соответствует действительности. Хорошее выражение, одобрил я. Образное. Ты бы здорово удивился, дружок, если бы узнал из какого количества разных окон на меня нужно смотреть. Да и на всех остальных тоже. Сам сколько раз на этом обжигался. Значит, я не впилил, покаялся Андэ. Ничего, так бывает. Я могу отвезти вас в трёхрогую Луну, если вам интересно. Мне всё интересно, всё понемножку. А уж всякого рода поэтические сборища, на этой фразе я решил притормозить, второй раз за день признаваться, что я сам когда-то был поэтом, это уж слишком. Скажи уж честно, ты просто внезапно выяснил, что твои приятели посещают некую неизвестную тебе забегаловку, а тебя с собой не зовут? «И теперь ты не знаешь, что сделать раньше – лопнуть от любопытства или разнести все в клочья. Бедный сэр Макс!» Ласково сказала Техе. Я рассмеялся и энергично закивал головой. «Вот-вот, совершенно верно». А потом повернулся к Анде. «Так что хочешь ты этого или нет, а я завтра непременно упаду тебе на хвост». «Я не впилил, на что вы упадете?» – переспросил он. Я злорадно улыбнулся. У общества НДПУ неизменно провоцирует меня перерывать сундуки собственной пассивной лексики в поисках каких-нибудь весёленьких фразеологических оборотов, способных озадачить этого чуда филолога. Техи тоже удивлённо подняла брови. Что, дёскать за хвост такой? Упаду на хвост это значит, что я аккуратненько присоединюсь к обществу, которое вполне может без меня обойтись. Но никто так и не решится дать мне по морде и сказать: "Уходи, противный". Теперь я ясно выражаюсь, леди и джентльмены. Они покивали, Техи восторженно, а Анде немного смущённо, как мне показалось. Знаете, Макс, вообще-то я пришёл к вам по делу. До сих пор мне казалось, что Анде не способен говорить столь нерешительно. Может быть, мне просто слишком долго не доводилось перехватить это чудо природы до того, как оно доберётся до очередной объёмистой посудины с какой-нибудь огненной водой местного разлива. По делу это святое. Не бойся, сэром Рогра подцапался. Сэр Рогр ведёт себя вполне прилично, высокомерно сказал он. Я усмехнулся. Слышал бы его сейчас редактор Королевского голоса. Впрочем, как раз он-то наверняка не стал бы удивляться. В юности, задолго до того, как заделаться повелителем столичной прессы, сэр Рогр Жиль успел поработать астрологом. Так что у него имеется отличный фонарик, чтобы освещать потемки в закоулках душ своих многочисленных подчинённых. Ладно. Кто ж в таком случае ведёт себя неприлично? Твои коллеги или ещё кто-нибудь? Мне уже стало интересно. «А какое мне дело до всех этих христиан от бумаги?» Анде продемонстрировал нам с Техи великолепную брюзгливую складку у рта, призрительный прищур и надменный профиль именно в такой последовательности. Поиграв лицевыми мышцами, как какой-нибудь культурист дельтовидными, он, наконец, соизволил продолжить. «Знаете, Макс, меня обокрали восемь дней назад». «Обокрали?» – изумился я. Неприятно, конечно, только ведь это не мой профиль, Андэ, сам знаешь. Кражами занимаются наши соседи по дому у моста. Для того они, собственно, и нужны. Погоди-ка, ты же у нас не любишь полицейских, и наверняка так и не собрался сообщить им об этом происшествии, правильно я излагаю? Был я у ваших грызов, проворчал Андэ. А вообще-то я с самого начала пошёл к вам. Но вас не было ни здесь, ни в доме у моста. Там я встретил леди Миламори, и девочка сказала мне то же самое, что и вы. Дескать, в Тайном сыске работают такие крутые ребята, что заниматься всякими прибейскими кражами они ни за что не станут. Разве ж кто-то вынесет из замка Ульх любимую шляпу его величества? Ну, и отвела меня на ту половину, где сидят грызы, к другой девчонке. Не помню, как её зовут, но такая Андэ восхищённо вытаращил глаза и неожиданно плавным жестом обвёл руками контуры своего кругленького тела. И я тут же догадался, что ему довелось иметь дело с леди Кеки Туотли. Других фигуристых девиц в рядах городской полиции я до сих пор не встречал. «Меломори правильно сделала», – одобрительно кивнул я. «И что было дальше?» «Я ей все рассказал. И девочка обещала разобраться. Но они до сих пор ничего не нашли», – печально сообщил Анде. «И знаете, Макс, мне кажется, что они не очень-то ищут». «Кому интересно искать старый сундук с вещами моего дедушки? Я думаю, что они не впиливают». «Подожди», — улыбнулся я, — «ты хочешь сказать, что у тебя спёрли какой-то старый сундук?» «Сэр Кофа говорил мне, что среди столичных воров попадаются совершенно слабоумные типы, а я дурак не верил. И что там было? Пиратский костюм твоего дедушки?» «Так вы в курсе?» — уважительно спросил Анде. «Я просто пошутил. Неужели угадал?» Полный конец обеда. Вы впилили, Макс. Там действительно была старая одежда моего деда. Ну, может быть, ещё какие-то вещи. Сундук стоял в подвале моего дома на улице Острых крыш. В последний раз я рылся в этом сундуке, когда только поступил в высокую школу. Поэтому я даже не очень-то помню, что именно там ещё было. Просто полный провал в памяти. А как ты вообще обнаружил пропажу в таком случае, спросил я. Признаться, я не очень-то мог представить себе этого отмороженного типа, проводящим ревизию в собственном подвале. Станет он такой ерундой заниматься? Как же? Это не я обнаружил. Вы же знаете, половину моего дома занимают жильцы эти несносные пелла. Он дебризливу поморщился. В своё время мне пришлось дать им дом на 20 лет вперёд, потому что у меня совсем не осталось этих блестящих коغлышков, без которых очень трудно ослабиться. Так что теперь они там живут, а я стараюсь попадать домой как можно реже. Эти плебеи ужасно шумят и всё время что-нибудь жарят. Какой кошмар, посочувствовал ему Техи. В её лице Анн де нашёл искреннее понимание. Она настолько не переваривает кухонные запахи, что упорно отказывается заводить в своём трактире повара. Так что Armstrong's Ella остаётся единственным бистро в Ехо, здесь подают только камро и выпечку к величайшему изумлению обожающих пожрать горожан. Кажется, они заходят в ее заведение с единственной целью – в очередной раз убедиться, что оно действительно существует. «Ничего-то вы оба не понимаете. Это ж так мило, когда рядом с тобой кто-то что-то жарит», – мечтательно сказал я. Эти двое покосились на меня, как на врага народа, только что не зарычали. Наконец, Анде счел возможным продолжить свое выступление. «Восемь дней назад дети моих хвальтиантов играли в подвале». В этих пелла, знаете ли, куча детей. Я до сих пор так и не смог сосчитать, сколько их на самом деле. И они всё время во что-то играют. Ан де поморщился так презрительно, словно игры несчастных детишек сводились к методичному пожиранию кошачьего помёта. Они прятались там дук друг от дуга или маги, сых знают от кого, и вдруг увидели, что в подвале появились посторонние, два незнакомых взрослых человека в каких-то невазначаных лаохе. Детишки испугались и решили не высовываться. Они видели, как эти двое взяли сундук моего деда, а потом исчезли. ушли тёмным путём? заинтересованно спросил я. наверное, вам виднее. Я получил хорошее образование, но уже после окончания эпохи Эрзенов, поэтому не впиливаю, что это за тёмные пути такие. Пожёл плечи Аменды. Звучит красиво. Факт, что они прихватили с собой сундук моего деда, и теперь я начинаю впиливать, что там могли быть какие-нибудь древние сокровища. Его миндалевидные глаза приняли самое мечтательное выражение. В всяком случае, ребята, способные уйти тёмным путём, редко отличаются безнадёжным флобаумием, вздохнул я. А знаешь, Анде, мне уже интересно. Хотел бы я порыться в этом пиратском сундуке. Ладно. А что всё-таки ты от меня хочешь? Чтобы я всё бросил и встал на след этих варюг? Но леди Кикитуотли редкоснай умница, она и без меня справится, я полагаю. Я хочу, чтобы вы просто напомнили ей про историю с моим сундуком, Макс. печально сказал Анде, может быть, девочка не впилила, что его вообще нужно искать. На ее месте я б тоже не очень-то надоевался из-за какого-то старого сундука. Мне кажется, она считает, что мне благородно помогли избавиться от старого хлама и денег за уборку не потребовали. Ну, не думаю, что все так страшно. Это, как ты говоришь, девочка не самое легкомысленное существо во Вселенной, но я все-таки ей напомню. Забытые сокровища укумбийских пиратов, таинственные воры, уходящие тёмным путём. Дивная история, только одно условие. Когда городская полиция найдёт твой драгоценный сундук, ты и дашь мне там волю порыться. Всю жизнь мечтал найти какой-нибудь пиратский клад. Спасибо, обрадовался он де. Грызы весь еха перевернут, если вы им скажете, что это важно. Так мило с твоей стороны, не сомневаться в моём могуществе, фыркнул я. Ладно уж. Чем поглядываться, лучше просто отведи меня в трёхрогую луну. Это же самый короткий путь к моему сердцу, затащить меня в какую-нибудь забегаловку. А вы подтянете уйти со службы завтра вечером? Обычно мы собираемся там часа за 3 до полуночи и засиживаемся. Ну, кто как, конечно. Потяну, наверное. Иногда моему могуществу просто нет предела. А может быть и нет. Как получится. Пришли мне зов перед тем, как туда отправиться. Макс. «Сейчас я сделаю страшную гадость», – предупредила Техи. «Не бойся, собираешься сказать, что я катастрофически опаздываю на службу». Она удрученно кивнула. «Тогда я оставлю тебе этот подарок». Я кивнул Нанде. «На память. И в качестве отмщения. Никто не может безнаказанно изгонять меня из своего трактира». «Это не отмщение, а просто еще один клиент», – улыбнулась Техи. «Не обижайся на него, сэр Пу. Этот порочный тип издевается только над теми, кого любит». Я спрыгнул с высокого табурета и затормошил задремавшего было друппи. «Так вы не забудете про мой сундук?» Ещё раз напомнил журналист. «Ни за что. А за это ты не забудешь позвать меня в трёхрогую луну. Иначе я страшно разгневаюсь и сам разыщу таинственный сундук капитана Кидда и заберу его себе. Так и знай». «О каком капитане Кидде вы говорите? Моего деда звали Зохма Пу». В доме у моста было не так людно, как в полдень, но всё ещё вполне весело. «Откак?» Ещё в коридоре я услышал эпический рёв генерала Бубуты. Большая свиньишки, мне тут в еха собственного дерьма хватает, а эти гавнюки всё прут и прут сюда за всё мира. Гówno пора сделать столицу закрытым городом. Ничего! Вы у меня тут дерьма хлебнёте, это я вам обещаю. К моему бесконечному изумлению, вопли доносились с нашей половины управления, а не с Бубутиной заповедной территории. Вот сейчас зайду в кабинет Жуфина, а там сидит бубоута. Мрачно подумал я. И считается, что он и есть господин по степеннейший начальник малого тайного и так далее. Наверное, именно так и сходит с ума. Сначала всё хорошо, а потом хлоп и начинается всяческий бытовой сюрреализм ни с того, ни с сего. Смех смехом, но когда я открывал дверь зала общей работы, мне хотелось зажмуриться и заорать: "Джеронимо!" На манер американских десантников, вসিгающих с небес навстречу неизвестности, меня не покидало ощущение, что я с головой ныряю в иное измерение, в некий невероятный мир, логика которого допускает активное присутствие генерала порядка, будто и бога на территории тайного сыска, а значит, вообще всё что угодно. Впрочем, в зале общей работы царила настоящая межведомственная идиллия. Сэр Милифар, одетый в ослепительно бирюзовое лахое, торжественно передавал в объятия возбуждённого бубуты полдюжины перепуганных преступников, чьи экзотические шаровары указывали на иноземное происхождение заблудших душ. Грозный генерал Бох прилагал все усилия, чтобы гаремычные чужестранцы немедленно узнали, почём фунт нашего столичного лиха и испугались ещё больше. Дверь в кабинет Жуффина была слегка приоткрыта. Шеф, как я понимаю, вовсю наслаждался концертом. Но я испортил ему удовольствие. Увидев меня, Бубута смущённо закашлялся, заткнулся и попытался придать своей бармалейской роже максимально интеллигентное выражение. Зрелище было то ещё. Вообще-то он уже давно мог бы заметить, что я не начинаю плеваться ядом всякий раз, когда в моём присутствии употребляют не совсем корректные выражения, но привычка страшная сила. "Хороший вечер, Сэр Макс", Бубута поздоровался почти шёпотом. Я открыл было рот, чтобы повторить эту бытовую мантру, но вместо меня высказался Друпи. Он звонко гавкнул. От неожиданности Бубута подпрыгнул чуть ли не до потолка. Арестованные дружно взвизгнули, а Мелифара со стоном повалился в кресло, не в силах больше сдерживать смех. Всё это действительно было немного слишком. "Тихо, милый. Здесь же серьёзная организация", укоризненно сказал я собаке. "Серьёзная!" взвыл Мелифара. "Очень, очень серьёзная!" с каменным лицом подтвердил я. Минуту спустя мы остались одни. Генерал Бубута предпочитает любить меня на расстоянии, так ему спокойней. Мелифара наконец закончил ржать и тут же отчаянно зевнул. Опять делали чужую работу, объяснил он. Целый день угробили на этих красавчиков, переполошивших всю таможню во главе с нули карифом. Оказалось, обыкновенные варюги, просто иноземные, совершенно не наш профиль. Поневоле пришлось поделиться этой нечайной радостью с нашими соседями. «А что они натворили?» – с любопытством спросил я. «Ничего интересного, Макс, поверь мне на слово». Сэр Джуффин Халли наконец покинул кабинет. Уселся рядом с Мелифара и тоже принялся демонстративно зевать. Дуэт у них получился весьма убедительный. Я уже был готов поверить, что моим коллегам довелось пережить самый скучный день за всю историю тайного сыска». Просто ребята заявились сюда аж из Кирваори, пискнул шеф. А их экстравагантные национальные обычаи здорово смахивают на обряды одного древнего ордена. Так что я поначалу решил, будто случилось нечто из ряда вон выходящее. Сам виноват. Меньше надо было слушать этого болтуна Нули. А теперь мне остаётся только пойти спать. Ни что так не утомляет, как сделанная на совесть чужая работа. Спать дел хорошее, авторитетно подтвердил я. Без тебя, я знаю, огрызнулся Джуфин. "А ты что, всерьёз решил, что тебе необходимо повсюду таскать за собой этого красавца? Куруш тебя не одобрит. Он привык быть единственным представителем фауны в моём кабинете. Честно говоря, я просто не успел отвести его домой. Слишком поздно понял, что уже опаздываю. У меня сегодня выдался очень насыщенный день. Целая куча народу нежно обкладывала мои могучие плечи своими проблемами. Я даже успел войти во вкус. Хотите, я и для вас что-нибудь сделаю?" "Не хочу." Просто не буди меня до полудня. Даже если небо вдруг решит рухнуть на землю, ладно? Никаких проблем. Но если небо действительно упадет на землю, вы сами проснетесь. Представляете, какой будет грохот? А я очень крепко сплю, знаешь ли. Джуффин сладко зевнул и скрылся за дверью. Я могу отвезти домой твою собаку, предложил Мелефара. Мне почти по дороге. Вот именно, что почти. Ты мне вот что скажи. Ты долго придумывал предлог, чтобы пробраться в мою царскую резиденцию? Не очень, конечно. Честно признался Мелифара: "Хвала магистрам, твой дом не самая закрытая организация в Соединённом королевстве. Вот именно. В любой из моих домов можно просто взять и прийти, не слишком перегружая свой интеллект поиском всяческих правдоподобных объяснений. Зачем тебе вообще какой-то предлог? Можешь ты мне растолковать" Могу, оживился мой коллега. Во-первых, так интересней. Разве ж быть хоть какая-то интрига? Я, можно сказать, всю жизнь мечтал отбить у тебя какую-нибудь жену, а ты пытаешься превратить это захватывающее приключение в заурядное повседневное событие типа посещения продуктовой лавки. Резонно, улыбнулся я. А что во-вторых? А во-вторых, воспитание прекрасных цариц земель Фангахра несколько отличается от твоего, увы. Довольно странно, если разобраться. Вроде бы полагается считать, что вы земльки. Эти милые леди не считают, будто в твой дом можно просто взять и прийти. Они предпочитают иметь дело с людьми, способными чётко и ясно объяснить причину собственных поступков. И учти, мои объяснения ещё должны им понравиться. Как ты их хорошо изучил? И когда ты всё успеваешь? Да ничего я не успеваю, поморщил Мелифара. В отличие от тебя, эти девочки очень серьёзно относятся к своему семейному положению. Объяснил бы ты им на досуге, что ли? Что именно я им должен объяснить? Что ты красивее, так, что ли? Это и так заметно, на мой вкус даже через чур. Мелифара пожал плечами, прошёлся по комнате и присел на подоконник. Мне бы очень хотелось, чтобы эти девички были в курсе, что ты не считаешь себя их законным мужем, наконец проворчал он. Ты уже успел сообщить об этом всему половозрелому населению соединённого королевства, но тебе не кажется, что Кенлех, Хилах и Хельвит тоже должны быть проинформированы? В конце концов, их это как-то касается. А пока барышня твёрдо уверена, что тебе не слишком понравится, если они позволят тебе кокетничать с посторонними мужчинами. Да, об этом я как-то не подумал, смутился я. Не подумал? ехидно переспросил Мелифара. Или просто решил придержать их для себя на чёрный день? Ну да, когда я стану старым и никому не нужным, вот тогда я о них и вспомню. Какой ты мудрый. Спасибо за совет. Я бы ни о чём не додумался. Мелифар махнул рукой и расхохотался. Ладно, решил я. Барышни действительно должны знать, что им не возбраняется делать со своей жизнью всё, что заблагорассудится. Это совершенно справедливо. Поэтому сейчас мы можем отправиться туда вместе. Никто не удивится, что такую огромную собаку нужно отводить домой вдвоём. Как ты думаешь? Кажется, теперь ты сам подыскиваешь подходящий предлог для визита в собственный дом, усмехнулся Мелифара. Да что ж вы докатились, ваше величество? У кого что болит? «Если я что-то и подыскиваю, то только хороший предлог смыться со службы и не терзаться муками совести. Мой внутренний бюрократ уже согласен, что собаке в доме у моста не место. Теперь я должен внятно ему объяснить, почему не могу отправить Друппи с тобой. Еще немного, и я его уломаю. Вот увидишь». «А ты действительно собираешься выступить с речью перед своим прекрасным гаремом?» уточнил Мелифара. «Прямо сейчас». «Чем скорее, тем лучше. И непременно в твоем присутствии, чтобы ты от меня отцепился раз и навсегда». «Кроме того, будешь прикрывать меня своим восхитительным задом. Я их, знаешь ли, боюсь». «Ну и шуточки у тебя!» – прыснул Мелефара. «Боится он, видите ли. Придет же такое в голову!» «Где же твоя хваленная проницательность?» – вздохнул я. «Нашу с Джуфином красивую легенду о моем происхождении он, видите ли, в первый же день расколол. А заметить, что я в присутствии этих странных девчонок не знаю, куда девать руки и куда прятать глаза, ему, понимаете ли, слабо». Милефар удивлённо поднял брови, но хвала магистром тут же решил, что это ни к чему. Водварил брови на место и махнул рукой. А, вот и о чём. Не бери в голову. Иногда меня действительно невозможно обмануть, но только время от времени, когда происходит что-то по-настоящему важное. А во всех прочих случаях я такой же дурак, как все нормальные люди. Сам мог бы догадаться. Помнишь, когда ты заявился на службу с мордашкой леди Мерлин? Я же купился на её рыжие кудряшки, как последний болван. И ты думаешь, я тогда тоже притворялся? Да кто тебя знает? Может быть, ты просто решил, что так смешнее. А ведь, пожалуй, мог бы, согласился он. Я заглянул в наш с Джуфиным кабинет, где на спинке кресла важно высидела самая мудрая из птиц этого прекрасного мира. Куруш, я собираюсь ненадолго отлучиться, сообщил я. Так что теперь на тебя вся надежда. Твоё ненадолго это до утра? невозмутимо поинтересовался Буреву. Ни в коем случае. Моё ненадолго это и есть самое настоящее ненадолго, и много-много пирожных в придачу. Смотри, только не забудь, сонно согласился Куруш. Хвала магистром, договориться с этим прожорливым умником легче лёгкого. Я поманил за собой друпи, и мы покинули управление полного порядка. Я обожаю это зведение. Работа в тайном сыске кажется мне сплошным непрерывным праздником, но всё-таки больше всего на свете я люблю тихонько смыться со службы в рабочее время. Наверное, это соответствует моим наивным представлениям о свободе. Мой мохнатый дом оставался мохнатым, невзирая на время года. К моей величайшей радости растения, опутавшие его от фундамента до острого кончика крыши, оказались вечно зелеными. Я подумал, что с удовольствием поселюсь здесь по-настоящему когда-нибудь, после того, как мрачная эпоха моего концептуального правления народом Хенха благополучно подойдёт к концу, когда никто не будет препятствовать осуществлению моего заветного желания выкинуть в окно большую половину грамовского дворцового барахла и отправить на покой многочисленных слуг. Это в первую очередь. А ты здесь вообще не появляешься. Я правильно понимаю ситуацию? Укоризненно спросил Мелифара. «Даже обидно. Такая красота досталась единственному на весь город варвару, не способному оценить ее по достоинству». «Наоборот. Я как раз оценил по достоинству это место и решил, что оно слишком хорошо для меня», улыбнулся я. «К тому же его слишком много. Я здесь растворюсь, как конфета за щекой. Может быть, позже. Знаешь, я ведь даже свою квартиру на улице Желтых Камней так до сих пор и не обжил. А там всего два этажа и шесть комнат. А когда ты там в последний раз был?» С неуверенным видом поинтересовался Мелифара. Я наморщил лоб, пытаясь припомнить. Можешь не отвечать, с тобой всё ясно. Следствие можно считать законченным. У тебя слишком много недвижимости и всего одна задница, которая к тому же предпочитает протирать табуретов в дешёвых забегаловках, вместо того, чтобы наслаждаться роскошью, заключил Мелифара, покидая амобилер. Друпи тоже выскочил на тротуар, узнал своё жильё и разразился восторженным лаем. В отличие от меня, он чувствовал себя как дома. В холле я резко притормозил. Создавалось впечатление, что мы с Мелифарой немного покружили по городу и вернулись в дом у моста. На пороге гостиной стояли сэр Кофа Йох и леди Кекки Туотли. Кекки нетерпеливо размахивала тонкими серебристыми перчатками, не в силах дождаться момента, когда их можно будет надеть и, наконец-то, выйти на улицу. «Мое жилье уже передали в собственность управления полного порядка?» спросил я. «А где, интересно, будет жить моя собака? Друппе нужен комфорт. В конце концов, он же царский пес». «Я уже привык к тому, что здесь постоянно крутится сэр Мелефара», – фрагматично ответствовал Коффа. «И смею надеяться, даже догадываюсь, почему. Но ты, Макс, ты-то что здесь делаешь?» «Теоретически говоря, я здесь живу». «Если я ничего не перепутал, тебе сейчас положено не жить, а сидеть в кабинете Джуффина, задрав ноги на стол. Принято думать, что в этом и состоит твоя работа», – улыбнулся сэр Коффа. «А я оттуда сбежал». «Но если уж на то пошло, вам-то сейчас положено сидеть в каком-нибудь трактире, поскольку считается, что в этом и состоит ваша работа. Я правильно рассуждаю?» «Правильно. Я как раз собираюсь отправиться в какой-нибудь трактир», невозмутимо подтвердил мастер-слышащий. «Просто в последнее время мне, видишь ли, кажется, что появляться на людях в обществе всего лишь одной дамы ниже моего достоинства, поэтому я решил одолжить у тебя еще троих». «А они уже полчаса угробили на то, чтобы одеться», но я видничала Кекке. Настоящие царицы, что с них возьмёшь? Мне везёт, наконец-то подал голос Мелифара. Ходите вы того или нет, а я отправлюсь с вами, господа. Такова уж ваша горькая участь. А тебе, давным-давно пора на службу, бедняга. Он скорчил мне ехидную рожицу. Уже ночь на дворе, а ты ещё никого не убил. Это не порядок. Невинные жертвы могут и подождать, рассудил я. В любом случае надо же мне где-нибудь ужинать. Ты бы хоть переоделся. посоветовал Кофа. Твоя мантия смерти всех насскомпрометирует. Во что это интересно, я могу переодеться. Я же не держу в этом доме никаких вещей, растерялся я. Ладно, уж придётся тебя принарядить. Тоном доброго дедушки сказал Мелифара. Только твоей мантии смерти нам не хватало для улучшения пищеварения. Он полез в карман, извлёк оттуда какую-то крошечную финтифлюшку, потёр её между ладонями, а потом с силой швырнул себе под ноги. К моему удивлению, через секунду на полу лежала ярко-голубая лахохис с узорчатой каймой. Я давно хотел сказать тебе, что расцветки твоей одежды подвергают меня в состояние глубокого культурного шока. Мне ещё повезло, что сегодня ты не припас что-нибудь малиновое, проворчал я, закутываясь в эту роскошь. И это вместо того, чтобы вежливо сказать спасибо, дяденька, возмутился Мелифара. Сейчас отберу, завернулся в какой-нибудь свой ковёр, тоже ничего себе, костюмчик. Ладно, считай, что ты меня запугал. А ты всегда таскаешь с собой запасную одежду, полыбапыствовал я. Да, на тот случай, если ты вдруг заявишься на службу голым. Ты же знаешь, как я о тебе забочусь. Нет, а правда зачем? Ну как это зачем? пожал плечами Мелифар. Просто я терпеть не могу шляться по улице в грязных дырявых тряпках. А на такой работе, как наша, с одеждой регулярно что-то случается. Поэтому лучше всегда иметь что-нибудь про запас на всякий случай. Вы всё объяснили, ваше величество. Моё величество уважительно качала головой, дивясь такой предусмотрительности. Три совершенно одинаковые сестрички появились в глубине гостиной, увидели меня, замерли на месте, но быстро оправились от удивления и шустро затопали к нам. Впрочем, не такие уж они теперь были одинаковы. После нескольких прогулок по старинным модным лавкам девочки совершенно преобразились. Как выяснилось, их вкусы совершенно не совпадали. Одна из троишек предпочитала чёрно-белую гамму, другая удачно сочетала разные оттенки зелёного, а третья надела Васильково-синюю скаблу и закуталась в ослепительно ярко-жёлтое лаухе. Вот это, очевидно и есть избранница Милифара, решил я. Вдвоём они будут смотреться просто ошеломительно. Наконец мы вышли из дома. Сестрички предпринимали отчаянные попытки стать одним целым, держались за руки, жались друг к другу, как замерзшие на зимнем ветру котята. Впрочем, зимний ветер действительно имел место, да еще какой, счастье еще, что в Еха не бывает морозов. «В один мобилер мы теперь не поместимся, это уж точно. А ездить на перегонки с тобой, парень, не буду я такими глупостями заниматься», – добродушно проворчал Саркова. «Значит, придется просто отправиться в ближайшую забегаловку. Впрочем, до сытого скелета отсюда рукой подать – не самый худший вариант». «И еще несколько наших корон перекочуют в бездонный карман властелина всех скелетов – гоппы Талабуна», – кивнул я. За день я успел нагулять зверский аппетит, а посиму первые четверть часа просто тупо ел, не принимая никакого участия в светской беседе, только наблюдал, да и то не слишком внимательно. Я заметил, что сестрички уже считают Сэра Кофу кем-то вроде своего доброго папочки, какого, если верить мифам и легендам народа Хенха, у них вообще с роду не было. Леди Кеки Туотли, судя по всему, тоже пользовалась их полным доверием. Хотел бы я знать, сколько таких совместных ужинов они уже успели устроить. А вот на Мелифара девочки косились с заметным опасением. Магистры и знают почему. Наконец я нашёл в себе силы оторваться от тарелки и тут же открыл рот, благо ужина молчался на 3 дня вперёд. Спасибо вам, Кофа, так мило с вашей стороны опекать моё странное семейство, пока я шляюсь неведомо где. Ну почему неведомо где? Лично мне очень даже ведомо. усмехнулся Коффа. «Пустяки, Макс. Если у тебя найдется еще пара дюжин неприкаянных девиц, я к твоим услугам в любое время суток». Леди Кеки Туотли тихонько захихикала. Судя по всему, она ничего не имела против. «А ведь у меня как раз есть к тебе дело, Кеки», вспомнил я. «Сегодня ко мне приходил один жалобщик. Ему кажется, что ты уделяешь слишком мало внимания его драгоценной персоне и сокровищам его горячо любимого покойного дедушки заодно». Кеки, непонимающе на меня, уставилась. «Самбурно, Потом поняла, о чём идёт речь, и смущённо улыбнулась. Так он и до тебя добрался этот смешной молодой человек. Ещё бы ему до меня не добраться. Моя грудь и есть то самое дивное место, на котором он в своё время пригрелся. Ты мне вот что скажи, ты и занималась этим делом, или решила не забивать голову всякой чепухой? Если честно, кеки виновато вздохнула. Я собиралась, Макс, но у меня совершенно не было времени. Знаешь же, что творится у нас в полиции? Куча незаконченных дел и еще больше законченных идиотов, которые не дают мне закончить эти самые незаконченные дела. Хоть-то я совсем запуталась. А в свободное от службы время, видишь ли, у меня сейчас не тот период жизни, когда очень хочется взять работу на дом, поскольку все равно больше нечем заняться. Мне, как ты понимаешь, очень даже есть». Сыр Кофф опольщенно заулыбался – Первая в моей жизни попытка выступить в роли сводника оказалась на редкость удачной. Эти двое спелись как миленькие. Кто мог подумать? В пору бросать службу и открывать собственное брачное агентство. Одним словом, бедняга угадал. Когда сказал мне, что ты вряд ли сочтёшь пропажу его сундука своей главной служебной проблемой, подытожил я. В таком случае, я просто выполню его просьбу сейчас. Я сделал жалобное лицо, просительно сложил руки на груди: "Кейки, поищи, пожалуйста, этот грешный сундук". — А иначе распрощаешься с жизнью, — добавил Мелифара. От неожиданности я вздрогнул и заткнулся, к его величайшему удовольствию. — А что за сундук такой? — полюбопытствовал Кофа. — А хрен его знает. Я пожал плечами. Парень о нем сто лет не вспоминал, а теперь вдруг решил, что там были какие-то пиратские сокровища. Скорее всего, дело в его могучем воображении. Он же у нас, кажется, великий поэт. Впрочем, вполне может статься, что мы с леди Кеки болваны, а в сундуке действительно хранятся какие-нибудь головокружительные сокровища. Самое интересное в этой истории, что похитители ушли тёмным путём, если, конечно, верить свидетельским показаниям кучи перепуганных детишек». «Вот именно», – с нажимом сказала Кеки. «Как я понимаю, ей здорово хотелось, чтобы в этой истории вообще не было ничего интересного, раз уж она о ней напрочь забыла». «А что, у детей нет глаз?» – ехидно поинтересовался Сыркофа. «Не понимаю, почему к рассказам детей необходимо относиться с недоверием. Между прочим, дети нередко оказываются гораздо наблюдательнее взрослых, к тому же они не употребляют спиртное, так что из детишек получаются отличные свидетели. Зарубите это на своем прекрасном носике, милая леди». «Никогда бы не подумал, что Кеки способна проглотить такую пилюлю, не поморщившись». Но она и брови не повела. Смотрела она на Кофу, как на Санта-Клауса с мешком подарков. "Дескать, знаю я тебя, побурчишь, побурчишь, а подарочки ты всё равно выложишь". И если похитители действительно ушли тёмным путём, эта история может оказаться довольно интересной, рассуждал Кофа. Вообще-то кодекс Хэндера не возбраняет гражданам Соединённого Королевства пользоваться тёмным путём, по той простой причине, что для этого почти не требуется применять очевидную магию. И именно поэтому почти никто не умеет это проделывать, кроме всё тех же бывших магистров. Да и среди них не так уж много хороших специалистов». Он внимательно посмотрел на меня. «Очень может быть, что твоему приятелю с самого начала следовало обратиться именно в наше ведомство». А он обращался. Хотел найти меня, а нарвался на Меломоре. Та благородно решила, что меня нужно спасать, и отфутболила его к Кеке. Могу её понять. В изложении господина Анде Пу ни одна история не может показаться заслуживающей внимания. Такой уж он специальный парень. «Ясно. А теперь моё сердце жаждет подробностей. Рассказывайте», – потребовал Кофа. «Сначала ты, Макс». Я быстренько изложил ему краткую историю ограбления века, всё, что узнал от Анде. Наверно, Кеки знает больше. Всё-таки с ней он говорил как со специалистом, а мне просто на жизнь жаловался, заключил я. Да уж, ставил Мелифара. Бедняк пришёл по адресу. Если человеку не нравится его жизнь, он должен просто сообщить об этом тебе, и ты тут же поможешь несчастному быстро и безболезненно расстаться с этой гадкой штукой. Можешь себе представить, он всё ещё жив, огрызнулся я. Да, что-то в последнее время ты не в форме, сочувственно вздохнул этот гнусный тип. Вы очень милы с чебе эти мальчики, но мне всё-таки хотелось бы услышать, что говорит Кекки. Вы же ей рта открыть не даёте, укоризненно заметил Сёркофа. В общем-то, я получил ровно ту же информацию, что и Макс, сказала Кекки. Плюс подробное описание сундука. Очень старый деревянный ящик, выкрашенный в тёмно-красный цвет. Замки давным-давно не запираются, их сломал сам господин Андепу, когда был мальчишкой. На крышке сундука написано «огрызок мира», название корабля, на котором дед этого господина совершал свои пиратские подвиги. Вот, собственно, и все. Господин Анде Пу сам не помнит, что именно находилось в сундуке, какая-то старая одежда, может быть, еще что-то, но он не уверен. Честно говоря, именно поэтому я не слишком старалась отыскать его имущество. Не слишком-то разумно тратить кучу времени, чтобы найти никому не нужный хлам. Он так и подумал, кивнул я. Слово в слово. Ладно, Кеки, не бери в голову. Может быть, я сам загляну в его грешный подвал. Магистры с ним словом старого пирата, но тёмный путь это действительно интересно. "В тебя, я думаю, что нужно их всё-таки поискать этих воришек, провормотал я Кеки. Не так важно, что они унесли, но если в столице появились воры, способные уходить тёмным путём, На мой вкус, это скорее неприятно, чем интересно. У нас диаметрально противоположные взгляды на жизнь, незабвенно, улыбнулся я. Сэр Кофа, по-моему, нам пора переманить эту прекрасную леди в тайный сыск. Работа в городской полиции превращает её в пессимистку. Может, и переманим? Там видно будет, рассеянно пообещал Кофа. Меня сейчас другое интересует. И он снова умолк, призадумался. Что, вам тоже стало интересно? Удивился я. А я-то думал, что это только моя придурь вцепиться в этот сундук. Теперь это будет наша с тобой общая придурь, вздохнул он. Или даже только моя. Может, и пока не забивать себе голову этой ерундой, ребята. Я сам попробую разобраться. Какое ни какое развлечение. Ну что, брюхо я набил, о сундуке мы поговорили. Кажется, теперь мне действительно пора на службу, умиротворённо сказал я. В конце концов, там можно поспать. Какой у меня напряжённый рабочий график. С ума сойти можно. Мелиферо наградил меня столь выразительным взглядом, что подо мной чуть стул не задымился. Он был абсолютно прав. Я же ни ужина не собирался, и уж тем более не трепаться с коллегами о пиратском сундуке. Я покинул дом у моста с намерением прочитать своим жёнам лекцию о свободе как таковой и их личной свободе в частности. Что ж, этим и займёмся. Благо обстановка в сытом скелете весьма располагает к подписанию какой-нибудь декларации независимости. Ладно уж, лишняя парочка кружек кавы в такой милой компании мне не помешает. Я незаметно подмигнул Мелифаре, дескать, готовся внимать и трепетать. Он, впрочем, и без того был готов, дальше некуда. Ему, как я понимаю, было ужасно интересно, что именно я собираюсь говорить этим девочкам. Чёрт, если честно, мне и самому это было интересно. Я уткнулся носом в кружку с камрой и начал спешно сочинять речь. Получалось не очень-то. «Какой вурдалак тебя укусил, Макс?» – удивлённо спросил сэр Кофа. «Неужели копот и лабун завёл здесь плохого повара? У тебя такое лицо, словно ты пытаешься переварить кусок деревяшки». «Я, конечно, довольно примитивное существо, но не настолько же, — обиделся я, — при чем тут пищеварение? Я думаю...» «Вот оно что! — понимающий кивнул Кофа. — Бедный мальчик, и о чем же ты думаешь?» «Об этих красавицах!» — я кивнул на сестричек. Три пары огромных черных глаз испуганно уставились на меня. «Не худшая тема для послеобедленных размышлений!» — согласился Кофа. «И какие же именно мысли чудом забрели в свою голову?» «Самые разнообразные!» Я обнаружил, что мне гораздо легче обсуждать свои семейные проблемы, обращаясь к сыру кофе, а не к переполошившимся тройняшкам. Что ж, тоже метод, не хуже прочих. Набрал побольше воздуха в лёгкие, и меня понесло. Представьте себе, Кофа, эти трое выросли чёрт знает где в пустынных землях. Как они там жили и чем занимались, понятия не имею, но как-то надо полагать, жили, чем-то занимались и всё им было более-менее понятно. Небо сверху, земля снизу, менкалы с рогами, ну и так далее. Я перевёл дыхание и продолжил. И вот, в один прекрасный день некие мудрые старцы сажают этих девчонок верхом на рогатых менкалах, привозят их в совершенно незнакомый город, приводят в дом какого-то странного типа, говорят, что он дескать новый царь народа Хенха, а теперь ещё и их муж. После чего вышеупомянутые мудрые старцы спокойно уезжают домой, а прекрасные Хилах, Кинлех и Хельви остаются в огромном чужом доме. и наверняка не очень-то понимают, как им теперь жить дальше. Странный тип, которого они считают своим мужем, отделался обещанием как-нибудь зайти поболтать, чего, к слову сказать, так до сих пор и не сделал. Ну, я у нас свинья известная. Зато хвала магистрам, вместо мужа постоянно приходят разные славные люди, утверждающие, что являются добрыми друзьями этого самого типа. Всё это прекрасно, но вряд ли согласуется с представлениями юных девушек о нормальных супружеских отношениях. Я, наконец-то, отвел взгляд от сэра Кофы и обернулся к сестричкам. «Ну что, я правильно обрисовал ситуацию?» Наконец-то они улыбались. Очень робко, почти незаметно, зато все трое сразу. Это был настоящий триумф. Именно чего-то в таком роде я, вероятно, и ждал всю жизнь, так что теперь, в случае чего, можно спокойно укладываться в гроб. Звездный час у меня уже был. «Хорошо, что вы улыбаетесь, девочки. Это и есть кратчайший путь к моему сердцу, если эта дурацкая мышца вам зачем-то нужна». И потом, мы с вами действительно влипли в смешную историю, так что относиться к ней надо, соответственно. Брак вообще довольно забавная штука, а уж наш с вами